Глава т р е Алхимическая лаборатория Лумье. Злата. Утром эльф нашёлся внизу, пробующим заварку на зуб. Брал чаинку из банки, клал на язык, разжёвывал её несколько секунд, думал и переходил к следующей банке. Я так и застыла с открытым ртом. Видимо, эльфу всё-таки не хватало травы. Он уже заварку жуёт. Самую вкусную поди выбирает. Аредавирао. п о ж е л а л он мне доброго утра, наконец заметив. «Ага», — кивнула я, хлопая глазами. Словарь остался наверху. Бежать за ним не хотелось. Сама справлюсь. Не зря же весь прошлый вечер сидела за конспектами. Да и слов тут не требовалось. Просто достала ещё неопробованную эльфом жестяную банку с заваркой, небольшую тарелочку и насыпала в неё. Чай был ягодный, с кусочками клубники, и ж и в и к и и малины. Эльфу должно понравиться. «Кушайте с удовольствием». Чётко, выговаривая слова, произнесла я заученную вчера фразу на эльфийском. к р е л ь с лёгким недоумением взглянул на меня, но быстро всё понял, поблагодарил и забрал тарелку, удалившись за стол. «Я же осталась жарить нам сырники. Ещё вчера приметила отличный творог. Настроение у меня было прекрасное. Работа несложная, жильём обеспечивают, едой тоже. Глядишь, эльфийский подтяну. Вдруг действительно удастся скопить неплохую сумму и уехать в столицу». В резюме укажу. Свободный эльфийский и работа при эльфийском посольстве. Может, даже этот кариэль Микаэль и кто-то там ещё согласится рекомендательное письмо написать? Замечтавшись, я едва не сожгла сырники. Хорошо эльф с его чутким обонянием вмешался, только с одной стороны немного п е р е ж а в и л а Сметана тоже в наличии имелась, как и разнообразные варенья, которые я разлила по блюдечкам и выставила на стол. Как говорится, чем богаты. Тарелочка из-под заварки сияла чистотой. Кориэль ни одной чаинки не оставил. Видимо, проголодался. При этом и на сырники накинулся с подозрительным аппетитом. Правда, сначала долго их обнюхивал. Очень осторожно пробовал варенье и даже чай, который я заварила, отпил аккуратно и прислушался к ощущениям. Возможно, у него желудок больной? Надо будет спросить. Я как раз знаю парочку хороших зелий. И желудок лечат, и пищеварение улучшают. Только сначала в словаре посмотрю, как это по-лифийски будет. После завтрака эльф объявил а н а м е р е н и е прогуляться по лавкам, начать с зельеваров, а следом, если останется время, заглянуть и в другие. Я кивнула, помыла посуду. Правила, вбитое в училище, никогда не оставлять грязную посуду ни в лаборатории, ни на кухне. Собралась я быстро, хорошо, когда на выбор всего два платья, одно из которых помялось в саквояже. Единственное, что удручала, — это сумка, куда я убрала словарь. Весить она сразу начала столько, что плечо заранее заболело. Но вес не самое страшное. Самое страшное — сама сумка. Я в очередной раз попыталась отодрать от неё дурацкие ленты, но они были прикреплены не иначе, как магией. Можно, конечно, ножницами спороть, но тогда придётся долго возиться, чтобы убрать обрезки. Вряд ли посол согласится столько ждать. С другой стороны... «Надо быть проще. Я же не на бал собираюсь. Удобная и вместительная сумка, и ладно». Именно это я себе повторяла, спускаясь вниз к ожидающему меня к р е э л ю Сумку он, естественно, заметил. Её сложно не заметить. «От злых духов из глаза?» — спросил эльф, кивнув на мой чудовищный аксессуар. «От воров», — уточнила я, решив, что действительно только совсем уж отчаявшаяся воришка полезет в такую сумочку за добычей. А если всё-таки полезет, его ждёт неприятный сюрприз. Огромный тяжеленный словарь. День снова выдался жаркий, но посол, сегодня одетый практически по-домашнему, совершенно не замечал жары и солнцепёка. Он бодро шагал рядом со мной, преисполненной важностью своей миссии. Первой остановкой стала алхимическая лавка магистра Лумье. Он, в отличие от меня, был выпускником магической академии, чем ужасно гордился. Хотя вряд ли магистр мог назваться хорошим специалистом, иначе бы нашёл место поинтереснее озерков. Впрочем, к нам он себя относил весьма условно, предпочитая именоваться не зельеваром, а алхимиком. У него и лавка называлась не лавка, а алхимическая лаборатория Лумье. Моя прежняя начальница по-доброму посмеивалась над ним, не считая за конкурента. Его зелья стоили в т р и д р а г а а по эффекту мало отличались от наших. Разумеется, люди это тоже понимали и не спешили переплачивать за высшее магическое образование зельевара. То есть алхимика, конечно. Сейчас магистр привычно скучал за прилавком, но, увидев эльфа, пусть и в моей скромной компании, тут же встрепенулся. «Эм, приветствую», — быстро сориентировался он. Крель обрадовался еще одному знающему его язык и тут же выдал... какую-то длинную фразу на эльфийском. Судя по лицу алхимика, ни он, ни я её смысла не уловили. Тогда посол обернулся ко мне. «Да, да», — поняла я, пока он не сказал что-то ещё. Вытащила из своей монструозной сумки словарь, тяжело грохнув его на прилавок, и принялась листать. «Милочка», — обратился л у м ь я уже ко мне, «а не объясните ли вы мне, что происходит?» «Не сбивайте», — шикнула на него вместо ответа. Фразу я запомнила, и основные слова из неё уже нашла. Одно преимущество у эльфийского всё же было. Слова писались именно так, как слышались. Проблема в том, что выговор у эльфов непростой. Так, закончила перевод я. Это эльфийский посол к а р и э л ь Я вытащила шпаргалку и дальше зачитала по ней. «Висаэль, Макаэль, Андриэль, Пятый, сын изумрудного клена и лёгкого ветра». Здесь сделала паузу, чтобы магистр проникся важностью посетившего его клиента, а заодно сама отдышалась. Так вот, к р е л ь ищет новых поставщиков сырья и зелий для эльфийских земель. Торжественно объявила я, таки переведя эльфийскую фразу. А после, поняв, что именно сказала, посмотрела на не менее изумленного магистра. На его лице также читалось. Зачем эльфам, чье сырье всегда считалось лучшим, а зелья и талонами другие поставщики? «У нас тут проходит укрепление межрасовых связей», — начала выкручиваться я. «Можно подумать, по моей инициативе эльфийский посол приехал в Озерки. Взаимопроникновение культур, новый курс на дружбу народов». «Так это он по адресу», — обрадовался магистр. «У меня самое лучшее зелье, и не только в Верхних Озерках, но и во всей провинции Лебеды. Да, они и в столице пользуются спросом. Так и переведи». Я скептически взглянула на магистра, но как-то перевела, что он хороший специалист. Магистр важно кивал, но молча. Видимо, курс эльфийского в Академии магии не сильно-то лучше нашего, училищного. Тогда я бы хотела ознакомиться с вашими зельями, оценить качество сырья и процесс производства. Выдал новую порцию эльфийского к а р е л ь которую я несколько минут переводила на общечеловеческий. По итогу я выберу самого лучшего и достойного поставщика. Закончил эльф, за что я была ему несказанно благодарна. «Дальше можно и не ходить», — высокомерно заметил магистр, поглядывая на меня. Разумеется, он был в курсе, что я помогала старой Эльзе, а я была в курсе их давней и взаимной нелюбви. Впрочем, не только их. Зельевары верхних озерков никогда не жили дружно и пытались вставлять друг другу палки в колёса. То лучшее сырьё п е р е х в а т и т у конкурента, то крупный заказ подрежут. Магистр Лумье без уговоров согласился проводить нас в Святая Святых, свою лабораторию, чтобы эльф лично убедился в качестве сырья, новейшей аппаратуре и ответственном подходе к делу Зельевара. Простите, алхимика. В лаборатории действительно нашлось на что посмотреть. Детушка Эльза работала по старинке, не используя новое оборудование, предпочитая старое, но проверенное. Магистр же придерживался иных взглядов. У него имелся кристаллизатор последней модели. Я такой разве что на выставке видела. Осушитель, которым Эльза не пользовалась. Эксикатор, с которым я последний раз работала в училище. Эх, как бы это всё облегчило жизнь Зельевару. Но тётушка не гналась за заработком, занимаясь любимым делом. И не уставала повторять, что качество важнее количества. «Хотя современное оборудование позволяло без потерь достичь и того, и другого». «Нравится?» — самодовольно спросил магистр Лумье, пользуясь тем, что эльф куда больше интересовался сырьём и готовыми зельями, чем оснащением лаборатории. «Да», — не стала отрицать очевидное я. «Если этот, как его там, эм, посол, в общем, выберет именно меня, то возьму тебя помощницей», — огорошил магистр. Я же в курсе, что старая Эльза наконец прикрыла свою, эм, скажем так, лавочку, и ты осталась без работы. «Как видите, уже новую нашла», — не п р е м и н у л а заметить я. «Так посол же у нас, эм, не навсегда?» — ничуть не смутился магистр. «Да и в целом, девушка ты, эм, миленькая, с каким-никаким образованием». «Последнее точно можно было не добавлять». Да, магическое училище — это не академия, но подготовка там будь здоров. К тому же его, долговязого, сутулого, лысоватого и в целом какого-то нескладного, миленьким никак не назовёшь. А я мужчина видный, неженатый. Для себя алхимик находил лесные на п и т е т ы куда быстрее и без запинок, и без пяти минут поставщик для эльфийских земель. Последнее ещё не решено. Отбрила я нахального магистра. Да и с первым я бы поспорила, но тут заметила, как к р е л ь откупоривает одну из склянок и... «Нет!» — я выхватила у эльфа колбу. «Он вообще что-нибудь слышал о технике безопасности?» к р е л ь стоял и, не п о н и м а ю щ е хлопал глазами. «Ах да, он же не понимает по-нашему». Листать словарь, держа колбу, было несподручно, так что я просто наглядно показала, как нужно нюхать. Колба на удалении от лица... Другой рукой помахать в свою сторону. Эльф кивнул, взял другую колбу и повторил мой жест. Отлично, быстро учится. Но, видимо, рано я его похвалила. Очередная колба, к которой потянулся эльф, качнулась и, не устояв, полетела вниз. Лабораторию тут же затянуло едким щипучим дымом. — Крель, уходим! — крикнула я и, закашлявшись, бросилась к выходу, где с кем-то столкнулась. Только это оказался не эльф, а лумье. Выскочив в основной зал и открыв нараспашку окна, алхимик выдохнул. Я же не могла расслабиться. Из лаборатории по-прежнему валил дым, а посол не спешил появляться. «Кориэль!» — позвала я, подойдя ближе и закрыв нос локтем. Но эльф так и не выбегал. А вдруг ему стало плохо? Мы с алхимиком переглянулись и кинулись обратно спасать посла. Густой сизый дым так плотно затянул лабораторию, что я даже пальцев на вытянутой руке не видела. Да что там пальцы, и локтей не видать. Кре-к-к-к. Горло нещадно драло. От неприятного запаха и нехватки воздуха быстро закружилась голова, и в какой-то момент я почувствовала, что падаю. Меня поймала сильная рука и потащила к выходу. В полубреду я отметила, что алхимика эльф тоже прихватил — Он буквально болтался у посла под мышкой. Так втроём мы и вывалились на улицу, хотя запах, напоминавший а м я ч н ы й прочно засел в носу. И с одеждой его наверняка просто так не выведешь. «Почему вы сразу не побежали?» Накинулась я на посла, но он непонимающе захлопал глазами. Так что оставалось махнуть рукой. Сейчас и по-человечески говорить не хотелось. Глаза слезились, горло соднило. Голова болела. В таком состоянии только эльфийский вспоминать. Алхимик, продышавшись, вернулся в лавку и всё-таки сумел активировать вытяжку в лаборатории. Правда, полностью запах ещё долго не выветрится, но хотя бы несколько минут там находиться можно без ущерба здоровью. Эльф выглядел сконфуженным и подавленным, честно предложив компенсировать н е у д о б с т в о Магистр тяжело вздохнул, снова закашлялся и отказался. «Напомни ему про это, когда он будет выбирать поставщика». Наказал мне Лумье на прощание. Я кивнула. «Напомню обязательно, когда со мной будут расплачиваться». И всё же посол сумел сгладить инцидент, заказав алхимику несколько сложных и редких зелий и оставив за них стопроцентную предоплату. От работы Лумье отказываться не стал, пообещав изготовить всё в лучшем виде и в кратчайшие сроки. Разумеется, как только лаборатория станет вновь пригодной для работы». Я совершенно бездумно переводила всё по словарю. Глава после случившегося работала плохо. Да и сам эльф выглядел неважно, что неудивительно. Дольше всех пробыл в лаборатории. Так что на сегодня походы по лавкам решено было прекратить. Вот тебе и сходили к зельевару. Ладно, к алхимику.